Дмитрий Силов. Закон Шухарта. Читает Макс Радман. Автор искренне благодарит. Марию Сергееву, заведующую редакционной издательской группой Жанровая литература издательства АСТ. Александра Клемышье, писателя и редактора направления фантастика редакционной издательской группы Жанровая литература издательства АСТ. Алексея Ионова, ведущего бренд-менеджера издательства АСТ. Олега Февкапитана, опытного сталкера-проводника по Чернобыльской зоне отчуждения за ценные советы. Павла Мороза администратора сайтов 3w.silav.ru и 3w.real-street-fighting.ru. Алексея Мастера Лепатова, администратора тематических групп социальной сети ВКонтакте. Елену Диденко, Татьяну Федорищеву, Ник Умелин, Виталия Дальнобойщика Павловского, Семена Мрачного Степанова, Сергея Иона Калинцева, Виталия Винт Лепистова, Андрея Гучкова, Владимира Николаева, Вадима Панкова. Сергея Настобурка, Ростислава Кукина, Алексея Егорова, Глеба Хапусова, Александра Елизарова, Алексея Загребельного, Татьяну Соколову, писательницу Ольгу крамер а также всех друзей социальной сети ВКонтакте, состоящих в группе vk.com, вордсилов, за помощь в развитии проектов «Сталкер», «Гаджет», «Роза Миров» и «Кремль-2222». Памяти Аркадия Натановича и Бориса Натановича Стругацких посвящается. Глава первая. Счастье для всех. Редрик Шухарт, 31 год. Сталкер. Счастье для всех. Даром. И пусть никто не уйдет обиженный. Возможно, он прокричал эти слова страшно, с надрывным ревом, какой исторгают порой раненые звери, осознавшие неотвратимость скорой смерти. Возможно, прошептал, лишь слегка потревожив хриплым дыханием раскаленный воздух зоны. А может быть, просто бросил в пространство мысль, обожженную, истерзанную, израненную, такую же, как он сам. Чужую мысль, чужое желание человека, которого он только что убил, отправив в самый центр мясорубки. Чего скрывать, на самом деле не хотел сталкер Редрик шухард никакого счастья, уж тем более для всех. Жирно будет всем и каждому по счастью, да чтоб еще и никто не обиделся на такой подарок. Свойство такое у человека есть, зависть называется. С одной стороны, грех смертный, а с другой, ну кто ж без греха-то? И если даже ты сам сейчас счастливый по уши и в шоколаде полностью, всегда в сторону соседа взгляд кинешь, а не лучше ли ему, чем тебе? И не стоит ли у ближнего своего кусочек фарта позаимствовать на совсем и без отдачи, чтобы у тебя самого того счастья было не по уши, а по самую макушку? Лично сам Редрик изначально впрягся в это дело не ради того, чтобы облагодетельствовать человечества а с целью заполучить абсолютно конкретный куш в 500 тысяч зелененьких. Как раз перед отсидкой хрипатый Хью и костлявый Фил, скупщики элитного хабара в метрополе, показали Шухарту прайс-лист. Были в том прайсе обозначены цены на легендарные дары зоны, которых никто никогда вживую не видел. И самая привлекательная цена – за золотой шар, исполняющий любые желания. Хотя если вдуматься, зачем деньги человеку и без того имеющему возможность получить все, что угодно. Но нет. Оказалось, все имеет свою цену. И золотой шар тоже. Абсолютно конкретную цену в зеленых банкнотах, на которые можно купить исполнение любых желаний. Такой вот замкнутый круг, который с ходу и не осознаешь. Но сейчас Шухарту не нужны были ни золотой шар, ни деньги, ни исполнение каких-то желаний, ставших в одночасье просто словами, ненужными, серыми, бесформенными, похожими на мусор, изрядно скопившиеся на дне старого котлована. Он, Редрик шухард только что убил человека. Послал на верную смерть ради того, чтобы дойти до чертова шара. Зачем дойти? Для чего? Чтобы привязать к нему надутый гелием портативный аэростат И таким вот образом через всю зону отконвоировать добычу Хармонт. Бред собачий. Да, не пройдешь ты, конвоир мечты всех сталкеров и полусотни шагов с таким грузом. помню что болото с зеленой жижей, на берегах которого нашли вечный покой очкарик и пудель. И ты тоже ляжешь там со своим воздушным шариком, так как белые молнии гигантских электродов бьют в любой объект размером больше кулака, высунувшейся из центра болота. Знал ты об этом, Редрик? Знал, еще как знал. И все-таки послал Арчи в мясорубку. Говорящую отмычку Арчи, сына того самого стервятника Барбриджа, который точно так же скармливал зоне своей отмычки, ради того, чтобы выпросить у золотого шара детей здоровье, удачу. Так чем же ты лучше Барбриджа, Редрик шухард Да ничем ты не лучше. Хуже, намного хуже. У стервятника хоть цель была, желание имелось конкретное. А ты просто взял и убил его сына, зная заранее, что никогда тебе не дотащить до города этот сверкающий исполнитель желаний. Вон уже снова колеблется едва заметная Марьева над тем местом, где совсем недавно погиб Артур Барбридж. Мясорубка переварила добычу и готовится принять следующую. «И значит это, что и ты никогда не выйдешь из старого котлована, что нет у тебя пути назад» что так и будешь ты стоять на коленях перед золотым шаром и орать, шептать, мысленно повторять чужие, ничего не значащие слова. Счастье для всех, даром, и пусть никто не уйдет, обиженный. Примечание. О том, что произошло с Редриком Шухартом до описываемых событий, можно прочитать в знаменитом романе Аркадия и Бориса Стругацких «Пикник на обочине». Солнце клонилось к закату. Редрик Шухарт вдруг осознал, что ему холодно. Здесь, на дне котлована, помимо мусора, было довольно много жидкой, вонючей грязи, в которой стоять на коленях и выть на облака, словно взбесившийся койот, крайне вредно для здоровья. Колени уже ломило не на шутку, а еще зверски соднила обожженная спина, особенно в тех местах, на которые давили лямки тяжеленного рюкзака. Сталкер с трудом поднялся на ноги и, поднатужившись, сбросил в грязь рюкзак которым ничего и не было, кроме бесполезного гелиевого баллона, оболочки портативного аэростата, маскировочной сетки и остатков аптечки, распаявшейся в жаре. Ненужное барахло для человека, в пяти шагах от которого на островке сухой земли наляпаны черные пятна. Все, что осталось от отмычек, стервятника Барбриджа и от его сына Артура, отмычки сталкера Шухарта. Редрик снял с пояса флягу, отвинтил крышку и сделал глоток. Потом еще один. Коньяк обжег небо, горячим комком прокатился по пищеводу, опалил пустой желудок, разлился по телу, прогоняя остатки нервной дрожи. Так он оно, как рыжий, убить человека. Ты всегда думал, что это просто, примерно как в борщче, по морде кому-нибудь пивной кружкой съездить. Оказалось, нет, все гораздо сложнее и больнее. Будто самому себе ржавую заточку в сердце воткнуть а потом резко повернуть рукоятку к низу сломать подпиленный клинок и при этом не сдохнуть. И вот теперь болит оно, сердце, сил нет, как болит. Без истерики, без нервной дрожи, а просто тупо и мерзко, как и положено реагировать живой плоти на насквозь проржавевшее инородное тело. И спасение от этой боли теперь только одно. Одно единственное счастье для запойного сталкера-убийцы, булькающего внутри походной фляги немудрено что так быстро спеваются многие ветераны, вернувшиеся с войны. Он вновь поднес к губам флягу. И вдруг замер, осознавая невозможное. Да, именно эту самую флягу, помятую, с глубокой царапиной возле горлышка, он выбросил перед тем, как начал спускаться в карьер. Пустую выбросил. Пустую. Но теперь она была полной. Почти полной. И в ней еще оставалось приличное количество коньяка терпко пахнущего дешевого напитка, который продает в борще старуха Розалия оптовым покупателям-алкашам по двенадцать монет за галлон. Счастье. Одно единственное счастье. Ты ведь об этом подумал, рыжий, когда по привычке тянулся за флягой, которой не могло быть на твоем поясе. Так вот и получай его. Даром. Шухарт отвел взгляд от фляжки и посмотрел на золотой шар. Исполнитель желаний больше не отсвечивал красноватой медью в лучах заходящего солнца. Теперь он был грязно-серым, тусклым, похожим на большую и ненужную стальную заготовку, которую уронили в карьер, а поднимать наверх не стали. На кой возиться с тем, что не особо и надо? Так легенда зоны и пролежала здесь много лет, покрываясь налетом грязи и пятнами коррозии. Да и был ли вообще тот золотой шар? Не померещилось ли тебе шухар-то нос пьяну? Попробуй, прокоптись в жаре, пройди через болото, где над макушкой трещат разряды белых молний, и волосы трещат от электричества. Влей в себя литр пойла Розалии, а потом убей. Стоп. Об этом не думать. Не было ничего, понял, шухард Ты просто приперся сюда, ни черта не нашел и вернулся обратно. И для тебя, и для всех остальных, если, конечно, свершится еще одно чудо, и ты дойдешь до остальных. Ни Арчи не было, ни золотого шара. Никто не видел, как вы уходили рано поутру из Хармонта, никто не увидит, как ты вернешься ночью обратно. Если вернешься...» Мысли шевелились в голове сталкера, а руки делали привычную работу. Много раз они с Барбриджем надували гелием оболочку аэростата, проверяя, сколько сможет поднять примитивное устройство, и надолго ли его хватит. Опыты показали, фунтов 200-250 поднимет в легкую. И часа три точно продержится оболочка, сшитая, склеенная вручную, перед тем, как начнет вдуваться. Но теперь эти три часа шухарту были не нужны. Вполне достаточно трех минут для того, чтобы, надув газом и аэростат, уцепиться за кожаные лямки и легко взбежать по вертикальной стене карьера, оттолкнувшись перед этим ногой от незолотого-золотого шара, который, кстати, от мощного толчка даже не пошевелился. Редрик включил карманный фонарь и осветил им пятно, смутно белеющее в темноте ночи. Пистолет лежал там же, где Шухарт его оставил. На растрескавшейся шпале завернутый в пахнущий одеколоном чистенький носовой платок Артура Барбриджа. Не дело, конечно, когда молодой парень таскает с собой такие вот надушенные платки. Может, оно и к лучшему, что все случилось так, как случилось. Редрик присел на рельс рядом и развернул сверток. «Ну да». Армейский кольт М1911А1, 1943 года выпуска. Старое оружие, классика. Надежное, как любовь матери, и простое в обращении, как точилка для карандашей. Точно такой же хранится в тайнике под телефонной будкой на Горняцкой улице вместе с оцинкованной коробкой, набитой патронами, мешочком с браслетами и старым бумажником, в котором лежат поддельные документы на имя какого-то Боба с дурацкой фамилией. Два одинаковых пистолета Эрнест, владелец Борджа, продал семь лет назад Реду Шухарту и Баргриджу Стервятнику. Первый сталкер спрятал свой пистолет и так с той поры и не доставал его из тайника. Второй таскал кольт в зону постоянно, и теперь понятно для чего. Золотой шар исполнял одно желание, а потом сдувался, как хреново сделанный гелиевый аэростат. Или не исполнял. Помнится, стервятник говорил, что шар выполняет только самое сокровенное. Но в любом случае мясорубка брала свою дань, после чего на земле оставалось характерное пятно. И какой же сталкер, пусть даже с минимальным опытом, полезет в карьер, где этих очень характерных пятен чертова уйма? Правильно, никто не полезет. А вот если наставить на отмычку армейский кольт заставить ее привязать к своему поясу свободный конец веревки и сказать что-то типа «ты иди, иди». А как только мясорубка начнет сворачиваться в спираль, я тебя вытащу. Или же прямо сейчас пристрелю и дохлого брошу в центр той спирали. Но сам понимаешь, уже вытаскивать не стану. Выбирай. Понятное дело, что человек выберет. Тем более, что один раз бардбридж точно не обманул, выдернул из мясорубки красавчика Диксона. Правда, тот после этого превратился в суслика. Но ведь не соврал же стервятник, сдержал слово. А очень и очень многие предпочтут жить полусумасшедшим инвалидом, мало похожим на человека, нежели умереть прямо сейчас, немедленно и неотвратимо. Не хотелось брать в руки концентрированную смерть, которую сын спер у папы перед первым и последним своим походом на запретную территорию. Вчера не хотелось, потому и завернул ее в платок. Чистеньким хотел остаться перед собой и перед зоной. Хоть немного еще побыть таким вот из себя хорошим и благородным Рэдом Шухартом, спасшим пять или шесть сталкерских жизней и типа от этакого количества благодати, сбившимся со счета. Хорош теперь-то приседать перед самим собой и реверансы делать, пистолеты в платочке заворачивая, чтобы рук ненароком не замарать. Теперь ты такой же, как стервятник, только гораздо хуже. Сталкер проверил пистолет. Ну да. Не обманул покойный Арчи. Пустой магазин и один патрон в патроннике. Не понадобился тебе, парень, этот патрон. Никогда не понадобится больше. А вот Реду Шухарту может и пригодиться. Чтоб, например, не ходить далеко за своим кольтом, в тайнике спрятанном. Тем более, что проржаветь пистолет мог за эти годы запросто. Но тогда зачем вообще идти обратно в хармонт если можно все сделать здесь, прямо на месте? Да, очень просто. Надо заглянуть напоследок в борщ. Выпить стаканчика за помен души сына-стервятника. Потом сходить домой, посмотреть еще разок в понимающие глаза жены и бессмысленно бездонные омуты-мартышки, отцу налить немного коньяку в пустой стакан. Гута не нальет, боится. Потом зайти в спальню, достать чековую книжку из тумбочки, выписать сумму из четырех цифр на имя жены. Все, что лежит в банке, остатки гонорара, полученного за контейнер с ведьминым студнем. А потом пройти в чулан, запереть дверь на чеколду, Достать кольт и одним движением указательного пальца поставить точку в череде бессмысленных и малоинтересных событий, совокупность которых люди назвали жизнью. Хотя нет, в чулан не надо. Гута услышит выстрел, увидит все. Плакать будет сильно. Намного сильнее, чем если узнает о случившемся от полиции. Ну, значит, не в чулане, а где-нибудь в подворотне. Впрочем, это уже детали. Мысли были ленивыми и спокойными. Словно свинцовые тучи, плывущие над зоной. Странно, наверное, что человек, планирующий раздачу последних долгов, думает о них, словно о походе на пикник в выходные. Раньше, возможно, это показалось бы Шухарту странным. А сейчас нет, нормально. Когда ты все решил, все разложил по полочкам и понял, для чего и как нужно прожить грядущий день, как-то проще все становится. И уже наплевать на то, что этот день последний. Главное, хоть его бы прожить правильно, в отличие от всей предыдущей жизни. Он встал с рельса, приподнял куртку, засунул за ремень пистолет, прикрыл его потертой полой кожанки и улыбнулся рассвету, только-только зарождающемуся на востоке. До Хормонта оставалось пройти всего ничего, и полностью распланированный день обещал быть просто отличным. Но, как говорится, сталкер предполагает, а зона располагает. Кордон шухард прошел вообще без проблем. На вышках пусто. Ни одной патрульной машины вдоль колючки не проехало за те четверть часа, что Ред пролежал в канаве, обозревая окрестности из подмаскировочной сетки. Будто вымер кордон. Небывалое дело. шухард пожал плечами, встал, свернул сетку, да и пошел себе напрямую. Глупо изображать из себя рельеф местности, когда вокруг не души. Зато по мере приближения к городу окружающий пейзаж стал намного оживленнее. Вот пробежал мимо, прижимая к себе плотно набитую сумку какой-то малознакомый тип, кажись, с седьмой улицы. Как звать, типа, убей, не вспомнить, но его выпученные глаза теперь ни за что не забудешь. Интересно, с чего это мужика так разобрало, что он чешет, не разбирая дороги и не замечая ничего вокруг? Но теперь уж и не узнать. Вломился бегун в придорожные кусты, протаранил в них просеку и дальше по полю побежал, только задники выходных штиблет сверкают. Не лучшая, конечно, обувь для спорта, но, видать, изрядно земляку приспичило побегать по пересеченной местности. Ладно, едем дальше. Шухарт не прошел по дороге и сотни шагов, как навстречу ему из небольшой рощицы вывалились двое патрульных. Один высокий, как фонарный столб, другой пониже, зато в плечах квадратный, как задок у лендровера. Рожи знакомые, кажется, в свое время сталкер видел их в свите капитана Коттерблада. Неприятная встреча, несмотря на то, что оба еле ноги переставляют, в связи с чем вынуждены поддерживать друг друга. Угу. Симбиоз, не разлей вода. Случается такое, если двое одновременно макнут, скажем, ладонью в ведьмин студень, а потом попытаются обменяться рукопожатием. В результате получается у них одна длинная рука на двоих. Но этих патрульных срастил не студень, а нечто более прозаическое. «Да деньги есть?» — заплетающимся языком вопросил квадратный. Шухарт отрицательно покачал головой. Какой же дурак возьмет деньги с собой в зону? Удачу сглазишь, плюс вряд ли вернешься. Примета такая. Не любит зона деньги. А если найдем? Прищурился заплывшим глазом второй блюститель порядка. Интересно, кто ж дотянулся такому дылде в глаз засветить? Но кто бы он ни был, здоровья ему и удачи во всем. Ред пожал плечами и поднял руки. Эх, не вовремя взял с собой пистолет. Теперь всех собак навесят, если, конечно, смогут обыскать. Но коль уж голубые каски набрались до такого состояния, что сшибают бабки на большой дороге, то от них всего можно ожидать. — У него нет денег, — почему-то радостно сообщил напарнику квадратный. — А я его знаю, — также радостно отозвался Дылда. — Это сталкер. У них никогда нет денег. то только судимости. — Так надо дать ему их. — Судимости, — подумал Рэд. — Что ж, с вас станется. Но тут случилось неожиданное. Пьяный патрульный сунул руку в раздутый карман штанов и вытащил огромный, похожий на кусок мяса, кулак, из которого в разные стороны торчали зеленые купюры. — На! — сказал блеститель порядка, щерясь во все свои вставные зубы. — Шухарт кочевряжиться не стал. Когда тебе предлагают наличные, отказываться не стоит. Потому что это тоже очень плохая примета. Денег не будет. Слегка облегчив карман, квадратный патрульный сразу потерял интерес к сталкеру и затянул что-то заунывное. Длинный подхватил, и, обнявшись, счастливые собутыльники потащились дальше, вероятно, искать других нищих, ибо карманы у обоих оттопыривались не на шутку. Когда они скрылись за поворотом, Ред внимательно исследовал презент. На свет посмотрел, понюхал, проверил пальцем рельефность надписей. Сомнений не было. Он держал в руках шестнадцать банкнот по сотне каждая. Тысяча шестьсот самых настоящих зелененьких. Деньги, на которые семья из четырех человек сможет безбедно прожить месяц, а то и полтора. «Ничего не понимаю», — подумал Шухарт. «Может, в баре кто разъяснит, что за чудеса творятся в Хармонте?» И направился он прямиком в Борщ. Благо, известное каждому сталкеру здание уже находилось в пределах видимости. Несмотря на раннее утро, в борще было не протолкнуться. Когда глаза Реда понемногу привыкли к полумраку, он первым делом отметил, виданное ли дело, с утра, да еще в сталкерском баре, несколько голубых касок, оккупировавших ближайший столик. Блюстители квасили, ни в чем себе не отказывая, словно люди, вдруг раз и навсегда решившие покончить с патрульной службой. «А может, и решили», — подумал Шухарт. Когда у человека появляется столько бабла, как у тех двух романтиков с большой дороги, на кой черт ему сутками торчать на вышках, высматривая в бинокли нашего брата-сталкера? Любой канадец, которых в патрулях немерено, повадками похож на русского, о которых, помнится, покойный Кирилл рассказывал. Появляются серьезные бабки, надо первым делом нажаться в усмерть, а потом свалить подальше от тех, с кем пил, чисто что оставшиеся не сперли». Похоже, у служивых как раз первая стадия. Только вот вопрос, откуда это у патрульных периметров вдруг появились серьезные бабки?» Несколькими минутами позже он понял. Счастье свалилось на головы не только голубым каском. Пили все посетители бара и пили серьезно. Старуха Розалия не успевала менять кружки и подносить тарелки с закуской. Судя по ее довольной физиономии, напоминавшей печеное яблоко с глазами, Происходящее сейчас в борще как раз и было ее индивидуальным счастьем, которое даром, и чтоб никто не ушел обиженный. Неужто сбылось? Мысль, которую он последнее время усиленно гнал от себя, плотно обосновалась в его голове. И спустя несколько мгновений оформилась в уверенность, когда он увидел, кто сидит за дальним столиком бара, горланя давно забытые песни, весьма популярные в Хармонте лет эдак десять назад. Слезняк. Молодой парень с острой мордочкой, похожей больше на лиса, нежели на слизняка Просто из любой ситуации он мог вывернуться, выскользнуть, всегда своим путем шел, пока однажды этот путь не привел его прямо в комариную плешь, притаившуюся в незаметной канавке. Фараон Банкер, сталкер с огромными ручищами и каменной физиономией, невозмутимый, словно легендарный древний правитель далекой страны. Его таким мы нашли, с лицом спокойным и умиротворенным. Правда, похоронить не смогли. Кто ж по своей воле полезет у кандалов добычу отнимать? Только тот, кто сам захочет, чтобы его приковало к земле навечно. Норман, Очкарик и Пудель, два брата, оставшиеся навечно на каменной осыпи по обеим сторонам от зеленого болота. Они все вместе делали. В одной связке всегда в зону ходили. Небось обоих сразу и поразили молнии гигантских электродов, когда братья попытались обойти болото кучей тряпок, обесцветившихся от времени, видел Шухарт совсем недавно. И в каждой куче приметная деталь просматривается, клинки одинаковых ножей из нержавеющей стали. Только и осталось от братьев, что те клинки до тряпки. Остальное давным-давно сгнило в зоне. Однако эти четверо сейчас сидели в дальнем углу и пели во все горло, грохоча по столу донышками тяжелых пивных кружек. Не покойники-муляжи, которые порой выходят из зоны, а вполне себе живые мужики. Такие, какими их запомнил Ред Шухарт, когда еще сам был зеленым пацаном, лишь мечтающим о карьере сталкера, легенды зоны. Их еще много было в баре, тех, кто однажды ушел в зону и не вернулся. Боб Горилла, коллаген Пит Болячка, Линдон Коротышка. Все, все здесь. Перемешались вместе с живыми, пьют, веселятся. И живым весело. Они не знают, кто это рядом с ними глушит пойло старухи Розалии. Потому что не помнит никто о легендах. Потому что не осталось в Хармонте тех, кто начинал сталкерствовать тогда, более десяти лет назад. Никого, кроме него, Реда Шухарта. И еще, пожалуй, старого Барбриджа-стервятника. Того самого, что выпросил у зоны двух детей-ангелочков, а потом оставил в ней свои ноги. Правда, детей теперь у него ровно на одного меньше. Стоп. Запретил себе думать о чем-то или о ком-то. Не думай. Иначе не надо было запрещать. А вот насчет всего остального поразмыслить стоило. Крепко поразмыслить, обстоятельно, за отдельным столиком, который завсегдат и борщ-ча обычно старались не занимать. Он и сейчас не был занят, тот столик в темном углу под балкончиком, за которым видно каждого, кто входит в бар. А вот тебя в тени разглядеть можно, лишь если очень сильно присматриваться. Шухарт прошел через весь бар и приземлился там, куда наметил. Розалия подбежала довольно резво для ее возраста, неся пыльную бутыль, стакан и нехитрую закуску. Надо отдать должное, старуха весьма неплохо управляла заведением в отсутствие мужа Эрнеста, хозяина Борщаев и одновременно его бармена, до сих пор сидевшего в тюрьме. Ред усмехнулся про себя. Ну, может, еще старая ведьма узнала кого из легенд. Но виду никогда не подаст, чтобы не обидеть клиента. Живой, мертвый, какая разница, лишь бы платил да не буянил. А уж кто, кроме Розалия, лучше знает, что нужно удачливым сталкерам, вернувшимся из зоны. Сегодня точно нет сомнений, что именно удачливым. Такой уж день выдался, что коньяк с пивом рекой, деньги по стойке шуршащим потоком и у всех род души, даже у тех, кто давным-давно погиб в зоне. Редчухард неторопливо цедил Мартель Гордон Блю и слушал, о чём судачат за соседними столиками. Прикинь, просыпаюсь, а значит, но глаза не открываю, — распинался перед собутыльниками Билли Треска, торговец рыбы с 14-й улицы. — Знаю, что сейчас жена орать начнет, мол, опять нажрался, толку от тебя никакого и все такое. Режу, значит, мечтаю, что как хорошо было бы, если б лежала у меня на полу в моей коморке целая гора золотых слитков. Нужны зелененькие, отрубил кусочек зубилом, в ломбард снес и при деньгах. Что еще нужно для счастья? «Ну, открываю глаза, и лежит оно, родимое, прям как мне представлялось. А рядом жена валяется в обмороке. Впервые за много лет тихая такая с утра, прикинь?» «Деньгами надо было брать», — глубокомысленно заметил его собутыльник с лицом, изрытым следами от давней оспы и с очевидным прозвищем ребой «Деньги не пахнут, и рубить ничего не надо». «Золото тоже не пахнет», — слегка обиделся Треска. «Помяни мое слово, окажутся твои зеленые фальшивыми, как пить дать окажутся». «Не-а», — мотнул башкой рябой, заодно отрывая зубами от сэндвича изрядный кусок. «Не окажутся. Я о них конкретно мечтал всю жизнь. Пачки представлял и перед сном, и после сна, и между, что будут у меня когда-нибудь тех пачек целые карманы. И вот оно, сбылось. Конкретные мечты всегда сбываются. Вот и мне привалило». Только не знаю от кого, но все равно большое ему от меня человеческое спасибо. Что спасибо ему, это я с тобой согласен, кивнул треска. Взять и за раз столько народу осчастливить. Закончить мысль ему не дали. Входная дверь распахнулась от мощного удара ногой. Все присутствующие разом повернули головы. Это кто ж такой смелый, что в сталкерский бар заходит как к себе домой? На пороге борща стоял с иголочки одетый стервятник Барбридж держа в руке нечто очень сильно смахивающее на толстую бейсбольную биту. — Где он? — проревел стервятник. — Тебе кого, старик? — вопросил один из голубых касок, мгновенно протрезвев и машинально кладя руку на кобуру. Несмотря на возраст, Барбридж все еще оставался здоровенным широкоплечим мужиком. Не зря его по молодости битюком звали до того, как он стервятником стал. Но Барбриджу ответа не потребовалось. Прищурившись со свету, Он разглядел, что столик в дальнем углу занят, и решительно направился к нему. Какого-то щуплого мужика он просто смел с пути, толкнув плечом. Остальные расступились сами. Когда до столика Шухарта осталось всего пара шагов, Стерветник остановился, широко расставил ноги, и взялся обеими руками за свою дубину, словно бейсболист, намеревающийся пробить коронный удар. — Где мой сын, рыжий? — прохрипел он. — Люди видели, как ты ночью ушел с ним за кордон. — Так вот, отвечай, паскуда, где мой сын? Иначе, клянусь зоной, я расшибу твою башку собственным протезом. шухард поднял глаза на стервятника, и взгляды встретились. — Не называй меня рыжим, — негромко произнес Редрик, — не люблю. бардбридж взревел дурным голосом, занося над головой свою импровизированную дубину, но тут же поперхнулся собственным ревом, разглядев в полумраке бара дульный срез знакомого пистолета, смотрящий ему прямо в лоб. «Полегче, стервятник!» — скучно произнес шухард «Ты же понимаешь, что с дыркой в башке тебе больше не понадобятся твои новые ноги!» Барбридж постоял еще немного на месте, держа на весу свой протез, а потом вдруг как-то сразу сдулся, словно треснувший посередине гелиевый аэростат. Деревяшка, мастерски сработанная подручными мясника, выпала из его рук и укатилась под ближайший стол. А стервятник вдруг рухнул на колени и залился слезами, протягивая к Редрику руки, перевитые синими венами. «Верни мне сына!» — простонал он. «Моего Арчи! Мальчика моего верни!» шухард медленно поднес к губам конечный бокал, отпил глоток, посмаковал во рту маслянистую жидкость, отдающую шоколадом, проглотил с удовольствием, после чего поставил бокал на стол. Рядом с бокалом лег армейский кольт Бартбриджа. Противоречивые чувства боролись в душе Редрика чувства, о которых он никогда никому не расскажет. С одной стороны, ему было жаль старика, потерявшего сына. Но с другой стороны, сколько чужих сыновей хладнокровно отправил этот старик в мясорубку ради исполнения своих желаний? А скольких оставил в зоне лишь потому, что неохота было ему тащить на себе раненую отмычку? Десять? Двадцать? Больше? Да кто ж их считал, особенно в те первые годы после посещения, толпами пребывающих в хормон любителей легкой наживы и наивных романтиков, мечтающих о благодетельство человечества. И не для того ли взял с собой Редрик шухар сына Бартбриджа, чтобы тот однажды прочувствовал на своей шкуре, каково это — потерять собственного ребенка? И сейчас, несмотря на эти самые противоречивые чувства, борющиеся в его душе, Редрик знал. Случись ему снова делать выбор насчет того, соглашаться ли на просьбы Артура Барбриджа взять его с собой в зону или послать молокососа куда подальше, он сделал бы то же самое. — Хорошо, — наконец сказал Ред Шухарт, — я могу вернуть тебе сына, стервятник. Но тогда ты снова потеряешь свои ноги, о которых скулил с того самого момента, как я вытащил тебя из ведьминого студня. Выбор за тобой. В мгновенно царившейся тишине слова сталкера прозвучали, словно гром среди ясного неба. Люди смотрели на Шухарта с суеверным ужасом. Так вот, оказывается, кому они все обязаны счастьем, неожиданно свалившимся на них неведомо откуда. Странно это, наверное, видеть своими глазами человека, который вот так запросто, походя между делом, может одарить любого деньгами, золотом или и того хлеще, вернуть инвалиду утраченные ноги, либо отнять их снова. Легко и непринужденно. — Что? — прошептал Барбридж, утирая рукавом заплаканное лицо. — Что ты сказал? — Ты слышал, — сказал Шухарт, — твой сын дошел до золотого шара и перед смертью попросил счастья для всех, даром, и чтоб никто обиженным не ушел. Так что выбирай свое счастье, стервятник, и потом не обижайся, что зона тебя обделила. Барбридж всхлипнул еще раз. — Да как же это? Мой Арчи, сынок! Он переводил растерянный взгляд с одного лица на другое, словно ища поддержки у посетителей бара. Но во взглядах людей не было сочувствия. — Выбирай, старик, — проговорил Билли Треска. — Не тяни кота за хвост. Сын или твои ласты. Что может быть проще? — Да... да пошли вы все! — вдруг выкрикнул Барбридж, проворно вскакивая на ноги. — Чтоб вы все сдохли! — и ринулся к выходу. Никто ему не препятствовал. Напротив, люди расступились перед ним, словно боясь запачкаться об его новую куртку, совсем недавно купленную в одном из самых дорогих магазинов Хармонта.